Дом оказался старым, но еще довольно крепким. Окна без стекол зияли чернотой. Дверь была заколочена крест-накрест неструганными досками. Господин Хонг восхищенно разглядывал строение. Рядом переминался с ноги на ногу Фил. Шел промозглый дождик, и у него с носа капала вода, а в башмаках хлюпала. Хонг же дождя как будто и не замечал. Он мечтательно разглядывал то кирпичную кладку, то оконные рамы. «Как-то здесь мрачновато», — наконец сказал Фил, боязливо глядя на здание. «А мне так не кажется», — ответил господин Хонг, заглядывая в разбитое окно. «Вот наведу здесь порядок, поставлю столики, повешу вывеску, и ты не узнаешь это место?» Он попытался оторвать от двери одну из досок, и та со скрипом подалась. Вторая доска отскочила от двери еще быстрее первой. Когда Хонг распахнул дверь, в лицо ему ударил неповторимый букет ароматов плесени и гнили, но он без промедления шагнул внутрь. Фил, поколебавшись, последовал за ним. Хонк уже исследовал помещение, на лице его блуждала довольная улыбка, и он что-то тихо напивал себе под нос. Наконец он остановился в углу у большого камина и объявил. Вот здесь будет кухня, как раз и дымоход есть. В большой комнате, которая выходит окнами на улицу, будет общий зал для посетителей. А там, он указал на лестницу, ведущую на второй этаж, сделаю себе комнату для отдыха и сна. А здесь что? Он подошел к небольшой дверце, расположенной под лестницей, и распахнул ее. Вниз вели каменные ступеньки, исчезая во тьме. О, наверное, это подвал. Радостно потирая руки, воскликнул господин Хонг. «Будет где хранить съестные припасы и вино!» «Да, это место мне идеально подходит!» Он повернулся к Филу, торжественно поклонился ему и сказал. «Спасибо тебе, мой юный друг, что указал мне дорогу к этому чудесному дому. Всегда буду рад тебя видеть здесь, в любое время. А теперь извини, но я должен приступить к работе. Дом сам себя не отремонтирует». Фил, покраснев от смущения, ответил, «Да не за что. Вам спасибо, что спасли меня от Боба». Потом, немного помявшись, добавил, «Господин Хонг, а можно я буду помогать вам в вашем ремесле? Я согласен на любую работу. Вы такой удивительный человек, я очень рад, что познакомился с вами. И еще, мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь вы научили меня так же ловко драться». Лихонг некоторое время задумчиво смотрел на парня, затем произнес. «Ну, Стос, ты тоже вроде неплохой парень, и лишние руки в работе мне пригодятся. Если, конечно, твои родители будут не против, что ты работаешь у чузыстранца. Ты далеко отсюда звез?» Фил дрогнувшим голосом ответил. «Нет у меня родителей. Они умерли от лихорадки, когда я был совсем маленьким. Я живу в паре кварталов отсюда. У двоюродной тётки. В сарае для коз. И она, и её муж, мягко скажем, не в восторге от того, что им пришлось растить чужого ребёнка. Так что им совершенно плевать, где я и что делаю. Они даже обрадуются, если я перестану мозолить им глаза. Очень нехорошо, что твои родственники так относятся к тебе. И сарай для коз не лучшее место для жизни. Если хочется, Мозис поселиться здесь со мной. «Занимай одну из комнат, благо их здесь достаточно!» «Будь с моим уценником! Я научу тебя готовить самые вкусные блюда из рыбы!» «И может быть, когда-нибудь помогу тебе постить искусство воина до Кунзет!» Предложил ли Хонг. С каждым его словом, глаза парня расширялись все больше, а губы неудержимо расползались в улыбке. «Это даже лучше, чем я мог мечтать! Огромное вам спасибо, господин Хонг! «Я вас не разочарую!» Восторженно воскликнул он. Господин Хонг тоже улыбнулся и произнес. «С этого момента Мозес называть меня Утитель Ли. И раз уж ты стал моим утиником, вот тебе первое задание. Возьми деньги...» Он протянул Филу несколько монет. «Найми телегу и привези из порта мои миски с рисом. Корабль, на котором я приплыл, стоит в самом конце восточного притяла. Справа, на его боку, Две тёрные полосы. Он достал из кармана карандаш и листок бумаги. И быстро нарисовав несколько странных символов, сложил листок в вчетверо и протянул Филу. Отдаст эту записку капитану, он поймёт, что ты от меня и поможет тебе выгрузить мои миски».